Глава 6. Карен встретила Нима тем же лучистым взглядом, который он так хорошо запомнил с предыдущей встречи. "Я знаю, что эта неделя была трудной для вас. Читала о ежегодном собрании, видела кое-что по телевизору", проговорила она сочувственно. Ним невольно скорчил гримасу. "Телевизионные отчеты уделяли внимание в основном беспорядкам" напуская сложные проблемы, затрагиваемые в течение пяти часов. Вопросы обсуждения, голосование по резолюциям, все, что последовало за вынужденной паузой. Справедливости ради, им полагало, что телевизионщиков все же следовало допустить в здание. Во время получасового перерыва порядок был восстановлен, после чего собрание продолжилось. Ближе к его концу Ничего принципиально не изменилось, разве что все участники притомились. И, тем не менее, многое из того, что следовало проговорить, получило публичный выход. К удивлению Нима, на следующий день наиболее всестороннее и сбалансированное точка зрения на происшедшее появилась в Калифорнии экземинер за подписью Нэнси Малина. Если не возражаете, сказал он Каран. Я бы хотел на какое-то время забыть об этом цирке. Считаете, что забыли не Что за собрание? Я никогда о нем не слышала. Он рассмеялся. Мне понравились ваши стихи. Вы что-нибудь опубликовали? Она покачала головой, и он снова вспомнил, что это была единственная часть тела, которая она могла двигать. Он пришелся до сегодня счастья, потому что чувствовал необходимость отвлечься хотя бы ненадолго от суматохи в ГСПЛ, но в основном из-за того, что ему очень захотелось увидеться с Карнслоун. Она была такой же, какой он её запомнил: блестящие и спадающие на плечи светлые волосы, тонкие черты лица, полные губы и безупречная кожа с молочным оттенком. Нем даже подумал, усмехнувшись на себя, же не влюбляется ли он? Если так, его жизнь вступает в реверсивную фазу. В подавляющем большинстве случаев он занимался сексом без любви. А вот Скарн, он получил бы любовь без секса. "Стихи я пишу так для собственного удовольствия", сказала Карн. "Когда вы пришли, я работала над спичем». Он успел заметить электрическую печатную машинку позади нее. из каретки выглядывал частично отпечатанный лист. Другие бумаги были разложены на столе рядом. Спич для кого? О чем? Собирается съезд адвокатов. Группа адвокатов штата работает над докладом о законах, касающихся людей с ограниченными возможностями в большинстве штатов и в других странах. Некоторые законы действуют, другие нет. Я как раз занимаюсь их изучением. Вы будете говорить о праве юристам? Ну почему бы и нет? Юристы утонули в теории, им нужен какой-нибудь практик, который расскажет, что же в самом деле происходит с этими законами и актами. Вот почему они попросили меня. Я и раньше этим занималась. Я буду говорить главным образом о параи и квадриплегиках и развенчаю кое-какие заблуждения. Заблуждения какого рода? Пока они разговаривали, из соседней комнаты доносились характерные звуки кухни. Когда ним позвонил утром, Карен пригласила его на обед, и сейчас Джози, сестра домохозяйка которую ним встретил в свой предыдущий приезд, занималась готовкой. Я вам отвечу, сказала Карен. Но у меня начинает затекать правая нога. Не поможете мне её переложить? Он встал и нерешительно подошёл к креслу на колёсиках. Правая нога Карен лежала на левой. Просто поменяйте их местами. Левую на правую, пожалуйста. Она сказала это как о самосообщеуразумеющемся и ним подался вперёд, внезапно ощутив как... стройные и красивые были её одетый в нейлон ноги тёплые возбуждающие от прикосновения спасибо поблагодарила Карн вас нежные руки и когда он всем своим видом выразил удивление она добавила это и есть одно из заблуждений Какое именно что все парализованные люди лишены нормальных чувств Некоторые, правда, уже ничего не чувствуют, но постполиотики вроде меня сохраняют все осязательные способности. Хотя я и не способна двигать конечностями, у меня ничуть не меньше физических ощущений, чем у любого другого. Поэтому-то ноги или руки могут ощущать дискомфорт или засыпать, и надо менять положение, вот как сейчас. Он сознался. Вы правы. Де, наверное, подсознательно думал именно так. Знаю, она озорно улыбнулась. Но я почувствовала ваши руки на своих ногах, и если хотите знать, мне это понравилось. Неожиданная мысль пришла ему на ум, но он отбросил ее. Расскажите мне о другом заблуждении. Оно заключается в том, что тетраплегикам не нужно просить Рассказывайте себе. Вы удивитесь, как много людей не желают или смущаются контактировать с нами. Некоторые даже боятся. Это часто происходит. Постоянно. На прошлой неделе моя сестра Синтия взяла меня в ресторан пообедать. Когда подошел официант и записал заказ Синтии, то не глядя на меня, он спросил: "А что будет есть она?" И Синтия благословение ей сказала. А почему вы не спросите у нее? Но даже принимая мой заказ, он не смотрел прямо на меня. Нем помолчал, потом взял руку Карыны и подержал ее. Мне стыдно за всех нас. Не надо. Вы мне заменяете многих других не Отпустив ее руку, он сказал: "В прошлый раз, когда я был здесь, вы немного рассказывали о вашей семье. Сегодня этого не потребуется, так как вы увидите их, по крайней мере, родителей. Надеюсь, вы не против, если они заскочат сразу после обеда. У матери сегодня выходной, а отец работает в своей слесарной мастерской недалеко отсюда. Ее родители, объяснила Карен, были выходцами из австрийских семей, и в середине 30-х годов, когда над Европой сгущались тучи, их подростками привезли в США. Они встретились в Калифорнии, поженились, в них родилось двое детей Синти и Карен. Фамилия отца была Слонхаузер. При натурализации её изменили на английский лад и превратили в Слоун. Карен и Синтия мало знали о своих австрийских корнях и воспитывались как обычные американские дети. Так значит, Синти старше вас, на три года старше и очень красивая. Я хочу, чтобы вы как-нибудь увидели с ней. На кухне стало тихо, и появилась Джози, толкая перед собой сервированную тележку. Напротив него она установила маленький раскладной столик, а к креслу Карен прикрепила поднос. На тележке был разложен обед: холодная лососина с салатом и тёплый французский хлеб. Джози налила в два бокала охлаждённое пино шердоне от Луи Мартини. Я не могу пить вино каждый день, сказала Карн. Но сегодня день особенный, потому что вы вернулись. Покормить вас или это сделает мистер Нимрот, спросила ее Джози. Нимрот, спросила Карн. Вы попробуете? Да, но если я что-то сделаю не так, вы мне скажите. На самом деле это несложно. Когда я открываю рот, вы кладете туда еду». Но вам придется работать вдвое проворнее, чем если бы вы ели только сами. Бросив взгляд на Карен и многозначительно улыбнувшись, Джози ушла на кухню. "Знаете", сказала вдруг Карен, сделав глоток вина. "А вы ведь очень хороший. Оботрите мне, пожалуйста, губы". Она подняла голову, и он осторожно коснулся её губ платком. Продолжая кормить Карен, он думал: Во всём, что они делали, была какая-то интимная близость, даже чувственность, которую он никогда не испытывал. К концу обеда, когда взаимное эмоциональное сближение под воздействием выпитого вина усилилось, Карен проговорила: "Я столько всего наговорила о себе, теперь твоя очередь". Ним кратко рассказал о своих мальчишских годах, о семье, работе, женить на о детях Леи и Бендже. Поделился нынешними сомнениями о своем религиозном наследии, о том, будет ли оно продолжено его детьми. А еще ним размышлял о том, какое будущее ожидает его собственную семейную жизнь. Ладно, хватит, наконец проговорил он. Я заехал сюда не для того, чтобы докучать тебе. Улыбнувшись, Карен покачала головой. Я не уверена, что тебе это удастся, не мрод. Ты сложный человек. А сложные люди самые интересные. Кроме того, ты нравишься мне больше, чем кто-либо из тех, кого мне доводилось встречать за долгое время. У меня такое же чувство к тебе. По лицу Карен разлился румянец. "Нимрот, тебе не хотелось бы поцеловать меня?" Поднявшись с кресла и пройдя несколько футов, разделявших их, он мягко ответил: "Я очень этого хочу". У нее были теплые, нежные губы. Поцелуй затянулся. Оба не желали прерывать его. Ним собрался было обнять Карен покрепче, но услышал донёшись снаружи резкий звонок, а потом звук открывающейся двери, и голоса Джози и двух других. Ним убрал руку и отошёл. Карен прошептала: "Проклятье, так не вовремя". Затем позвала: "Входите". И через минуту Нимрот Я хочу, чтобы ты познакомился с моими родителями. Пожилой, величественного вида мужчина с копной седеющих волос и обветренным лицом протянул руку. Он говорил гортанным голосом, и акцент все еще выдавал его австрийское происхождение. Лютер Слоун, мистер Голдман. Моя жена Генриетта. Карен рассказывала нам о вас, и мы видели вас по телевизору. Рука, которую пожимал Ним, была рукой рабочего, жёсткой и мозолистой. Ногти безупречно обработаны. На его комбинезоне оставались следы только что выполненной работы. Врождённая аккуратность проявлялась в том, что в некоторых местах комбинезон был тщательно заштопан. Мать Карен тоже пожала не руку. Хорошо, что вы навестили нашу дочь, мистер Голдман. Я знаю, как ей это нравится, и нам тоже. Это была маленькая изящная женщина, скромно одетая со строгим пучком волос. Она выглядела старше мужа. Когда-то, подумал Ним, она, наверное, была красивой, что и объясняет привлекательность Карен. Но сейчас её лицо постарело, а глаза выдавали усталость. Ним предположил, что две последние приметы появились уже недавно. Я здесь по одной простой причине: "Объяснил он ей. Мне доставляет удовольствие общество Карн." Когда ним вернулся в своё кресло и старшие Слоуны расселись по местам, Джози принесла кофейник и четыре чашки. Миссис Слоун налила чашку себе и Карн. "Папочка", сказала Карн. "Как твой бизнес?" "Не очень хорошо", Льютер Слоуну вздохнул. "Материалы очень дорогие, цены продолжают расти." Вы знаете об этом, мистер Голдман. Поэтому, когда я прикидываю издержки и добавляю стоимость работы, люди думают, что я пытаюсь их надуть. «Еще как, знаю, сказал Ним. «Нас в Golden State Power and Light обвиняют в том же самом и по тем же причинам. у вас-то большая компания с мощным тылом, а у меня бизнес маленький. На меня работают три человека, мистер Голдман и я сам вкалываю. калову. На порой думаю, едва ли оно того стоит. Особенно со всеми этими правительственными бланками, их каждый раз все больше и больше, и в половине случаев я вообще не понимаю, зачем им эта информация. По вечерам и в выходные я заполняю эти бланки, но мне за это никто не платит. Генри с укором сказала мужу: Лютер, не стоит всему свету рассказывать о наших проблемах, он пожал плечами. Меня спросили, как дела на работе, я сказал правду. Ладно, Карен», — сказала Генриетта. Это никоим образом не касается ни тебя, ни твоего фургона. У нас уже есть почти вся сумма для первоначального взноса, остальное мы займём. Мама запротестовала, Карн. Я же говорила, что никакой спешки нет. Я могу выходить на улицу, Джози помогает мне. Но ты выезжаешь не так часто, как могла бы, и не настолько далеко, как тебе бы хотелось. Мать была непреклонна. Фургон будет, обещаю тебе, дорогая, и скоро. Я тоже об этом думал, сказал Ним. В прошлый раз, когда я тут был, Карен упомянула, что ей нужен вмещающий ее кресло фургончик, который могла бы водить Джози. Карен твердо заявила: "А теперь все перестаньте беспокоиться обо мне, пожалуйста". "Я не беспокоюсь, просто я вспомнил, что в нашей компании часто бывают маленькие фургончики, которые после года-двух работ распродаются и заменяются на новые. Многие еще в хорошем состоянии. Если хотите, я попрошу одного из наших сотрудников присмотреть что-нибудь подешевле". Лютер Слоун просиял. Это было бы очень, кстати. Конечно, какой бы фургончик ни был хороший, его надо приспособить под кресло и подумать о безопасности. Может, мы сможем и здесь что-нибудь сделать, сказал Ним. Пока я не знаю, но выясню. Мы оставим вам наш телефон, предложила Генретта. Тогда, если что-то появится, вы сможете позвонить нам. "Нимрот!" воскликнула Карн. "Ты действительно дорогой и замечательный." Они продолжали непринужденно беседовать. Взглянув на часы, ним вздрогнул, осознав, сколько прошло времени. Мне пора, сказал он. И нам тоже, поднялся из-за стола Алютр Слон. Я тут меняю газовые трубы в одном старом доме. Для вашего газа, мистер Голдман, сегодня нужно все закончить. Не думайте, что я не занята, вступила в разговор Карен. Мне нужно дописать речь. Родители нежно попрощались с дочерью. ним последовал за ними. Перед уходом он ненадолго остался с Карной Едине и во второй раз хотел поцеловать ее, стараясь коснуться только щеки, но она повернулась, и губы их встретились. С ослепительной улыбкой она прошептала: "Приходи снова и поскорей". Семья с ним спустились на лифте. Все трое хранили молчание, каждый думал о своем. Потом Генриэтта тихо произнесла: Мы стараемся сделать все, что можем для Карен. Но иногда хочется сделать больше. Напряжение и усталость, которые ним заметил раньше, вкупе с расстройством опять появились в ее глазах. Он тихо сказал: Я не думаю, что Карен так считает. Из того, что она мне рассказала, я понял, как высоко она ценит вашу поддержку и все, что вы для нее сделали. Генриэтта решительно покачала головой, и пучок волос на затылке затрясся в такт движению. Что мы не делали, это меньше из того, что мы можем. все это не восполнит Карен ее потерю из-за того, что мы сделали давным-давно. Лютер нежно положил руку на плечо жены. Дорогая, мы уже столько раз возвращались к этому. Не кори себя. Это ничего не изменит, а только разберидёт рану. Она резко повернулась к нему. Ты ведь думаешь точно так же. Ты знаешь это. Лютер вздохнул и вдруг спросил у Нима. Карен говорила вам, что она подхватила полиомиелит? Ним кивнул. Да. Она рассказывала, как Почему? Нет. То есть не всё. Она обычно не рассказывает, подтвердила Генретта. Они спустились на первый этаж и выйдя из лифта, остановились в маленьком пустынном вестибюле. Генретта Слоун продолжила. Карен было пятнадцать, Она еще училась в средней школе. Она была круглой отличницей. участвовала в соревнованиях по лёгкой атлетике. Всё впереди казалось таким светлым. Моя жена хочет сказать, объяснил Лютер, что в то лето мы, то есть мы вдвоём решили съездить в Европу, паломничество по святым местам вместе с другими прихожанами нашей лютеранской церкви. Мы договорились, что пока мы в отъезде, Карл отправится в летний лагерь. Мы полагали, что ей будет полезно провести какое-то время в сельской местности, тем более два года назад в этом лагере побывала наша дочь Синти. "На самом-то деле, сказала Генриетта, мы больше думали о себе, чем о Карн". муж продолжил, как будто его не перебивали. Но Карн не хотела ехать в лагерь. У нее был приятель, который не уезжал из города, и она хотела остаться на лето дома, чтобы быть рядом с ним. Но Синти уже уехала, так что Карен была бы одна. Каррен спорила с нами, сказала Генриетта. Она говорила, что вполне может остаться одна, а что касается приятеля, мы можем доверять ей. Она даже рассказала о каком-то предчувствии, что если она уедет, как мы того хотим, случится что-то плохое. Я никогда не забуду этого. Никогда. Из личного опыта ним знал, как это происходило. Слоуные еще молодые родители Карен только что вышла из детского возраста. Неизбежное столкновение желаний. Как отличались те трое от тех, кем они стали? И наступила развязка семейная сцена. Лютер торопился закончить рассказ. Моя оба заняли одну сторону, а Карен другую. Мы настаивали на том, чтобы она поехала в лагерь, что она в конце концов и сделала. Пока она находилась там, а мы в Европе, произошла вспышка полиомиелита, и Карен стала одной из ее жертв. Если бы только она осталась дома, начала Генриетта, как того хотела. Муж прервал ее. Довольно. Уверенно у мистера Голдмана сложилась картина. Да, тихо сказал Ним. — Думаю, что сложилось. Он вспомнил те строки, которые Карен написала ему после трагедии, Ольтрател телбота младшего. Ах, если б только в этот самый день, а может, в тот, намёк малейший прозвучал на перемены, чтобы в реальности предстало то, что было в забытии, или забылось то, что состоялось. Теперь он лучше понимал значение этих слов. Затем, полагая, что должен что-то сказать, хоть и не зная что именно, он добавил: "Не понимаю, почему вы должны корить себя за обстоятельства". Взгляд Лютер и... пожалуйста, мистер Голдман, заставили его замолчать. Не осознал то, что ощущал до этого скорее инстинктивно. Больше говорить не о чем. Все аргументы уже приводились ранее и категорически отвергались. Никогда не было и нет способа, который заставил бы этих двоих освободиться хотя бы от талики бремени, которые они несли. Гидри это права, сказал Лютер. Я думаю так же, как и она. Мы оба унесем свою вину в могилу. Его жена добавила: Теперь-то вы понимаете, что я имею в виду, когда говорю, что бы мы ни делали, включая зарабатывание на фургон для Карен, всё это на самом деле в сущности ничто. Это не ничто, сказал ним. «Уж Лучше делать хоть что-то, чем вообще ничего. Они вышли на улицу. Автомобиль Нима был припаркован в нескольких ярдах. Спасибо, что рассказали мне, сказал он. Насчёт фургона я постараюсь что-нибудь придумать и как можно быстрее. Как Ним мы ожидал, через два дня от Карен пришли новые стихи. Ты в детстве по тротуару прыгал, чтобы не провалиться в щель, а повзрослев дрожал от страха подперев канаты, чтобы падение беду пресечь. "Беду", сказала я. Неверно найденное слово. Ведь есть падение и наказаний иные, Далекие от катастроф, но щедрые на радости, на славу, Падение в любовь из них. И все же мудрость предостерегает: падение останется падением и обернется ранами, и болью, не сразу пусть, но их не избежишь. Какая чушь! От мудрости бегом! Да здравствуют безумные канаты, тротуары, ура всем, кто на волосок. Кто мудр здесь или хочет оказаться, я нет, а ты?